Глава 12. Надин. Я наблюдала в окно, как две фигуры удаляются от башни. Младший был ниже ростом, кутался в тёмный плащ и шел чуть быстрее. Старший напротив, ступал медленнее, будто крался за кем-то. Его лицо за эти дни я выучила наизусть. Казалось, закрою глаза, и тут же увижу высокий лоб, большие зеленые глаза — Жесткий контур губ, словно высеченный скульптором, чуть выдающийся подбородок. Но главное, что поражало в магистре пустоты, — это взгляд. Он смотрел на меня, как дикий зверь. Казалось, вот-вот прыгнет, если я сделаю хоть одно неловкое движение. Иногда он даже принюхивался, как настоящий хищник. В такие минуты сердце замирало, а затем пускалось в скач. Страшно, страшно до да безумия. Андре пугал меня с первой минуты, как встретила его там, в переулке, и увидела, что он сделал с теми, кто должен был изобразить нападение. Инсценировать, разыграть. Инсценировка зашла слишком далеко и стоила наемником жизни, а я очутилась в башне пустоты с одной главной целью — вызнать, как открыть врата пустоты, а затем убить, магистра. Убить. Я никогда никого не убивала но все говорили, что Андре Вейран — чудовище. И за те дни, которые удалось провести в башне, пришлось убедиться, что это действительно так. «Тебе нужно стать для магистра своей», — поучал меня Дэнни, «человек, которого я всегда тайно любила, значит, нужной, незаменимой. Магистр не женат, он пять лет провел в пустоте, легче легкого будет увлечь его в свои сети». Ты ведь женщина. Действуй. Надо же. Дэнни заметил, что я женщина. Мне всегда казалось, что являюсь для него кем-то вроде младшего товарища. Правда, это не мешало нам иногда делить постель. Только для Дэнни это ничего не значило. Зато когда речь зашла, как подобраться к вновь ожившим вратам, он сразу вспомнил о моей половой принадлежности. Действуй. Легко сказать. Стоило переступить порог этой самой башни. Как поняла, просто не будет. Андрей шарахался от меня, как от зачумленной. Стоило коснуться его, даже невзначай, как он едва ли не начинал шипеть и царапаться. И откуда такая реакция? Может, такой он человек? Но для всего в мире есть причины. Правда, копаться в прошлом магистра пустоты я не собиралась. Главное — задержаться здесь. Проклятие, которым меня одарил Денни, не помогло. Этот мальчик, брат Андре, слишком хорошо постарался. Даже следов не осталось. А я уже приготовилась к неприятным последствиям. Странно, что их не последовало. Умом я понимала, что завтра Андре выставит меня за дверь. Пока магистра не было, мы дважды пытались открыть врата, но оба раза бесполезно. Оказалось, что они мертвы, пока магистр находится в пустоте. Интересно. Если бы он остался там насовсем, врата так и остались бы неживыми. Не то, что бы хотелось проверять, но было любопытно. А еще, пока Андре провожал брата, мне выпал редкий шанс проверить, что изменилось в главном зале. Дэнни снабдил меня амулетом, позволяющим обойти любую защиту. Их было-то несколько на столицу. И как Денни достал один, я не знала. Зато теперь кралась наверх. Туда к вожделенной двери. Сейчас в зале пустоты царил полумрак. Здесь было тихо и торжественно, но что-то однозначно переменилось. Сама атмосфера была другой. Воздух будто наполнял серый туман. Он стелился под ногами, обнимал за плечи. Я подошла к вратам и замерла. Протянула руку, намереваясь коснуться символов, но вдруг передумала, засомневалась. «Нет, пока нельзя». Нужно лишь проверить, не изменились ли символы, и доложить Дэнни. Рисунок на арке остался прежним, но теперь его будто наполняла жизнь. А еще я ощутила ряд печатей, которые ограждали пустоту от постороннего вмешательства и в то же время защищали мир от нее. Магия Андре чувствовалась особо остро. Однако на миг показалось, что тут не только она. Об этом тоже стоит доложить. Я спустилась по ступенькам в свою комнату, бывшую наверняка гостиной предыдущего магистра пустоты. Встала на колени и достала из тайника, который устроила под диваном, чуть распоров обивку, свой визор. И бегло написала, «Завтра постараюсь привести объект на исходную точку. Ждите, сам не ходи. Руны на месте, сверху печати. Их придется снимать». Проблем с передвижением в башне нет. «Понял», — пришел ответ, отпечатавшийся на дощечке. В отличие от листа бумаги, ее можно было использовать много раз, затирая предыдущую запись. «Понял». Не спросил, как я. А вдруг он меня обижает? Дэнни, как всегда, видел во мне лишь свое орудие, а я мечтала, чтобы, когда все это закончится, он разглядел во мне человека. «Видимо, зря». Тем не менее, нас вела общая цель – освободить пустоту и уничтожить навсегда. Никто не забыл события пятилетней давности, когда две мощнейшие стихии вырвались разом. Тогда люди и поняли, как слаб магистрат. И когда я смотрела на Андре, начинала задумываться, сможет ли этот худощавый, нелюдимый мужчина удержать ту силу, которая ему досталась. По всему выходило, что нет. Андре возвращался. Сама башня откликалась на приближение магистра. Будто с каждым его шагом силовые поля защиты вокруг становились мощнее. Я сжалась в комок. Мне было страшно рядом с ним. Представила, что придется снова заглянуть в зеленый и глаз и едва удержала дрожь. Но ради Дэнни и нашей цели придется постараться. Не просто остаться в башне пустоты, но стать той, кому Андре Вейран доверяет. А это будет нелегко. Быстрые шаги послышались на лестнице. Сейчас он войдет в комнату. Я затаила дыхание и нацепила на лицо глупенькую улыбку, чтобы выглядеть наивной дурочкой, которую так хочется защитить от жестокого мира. Но Андре прошел мимо. Поднялся наверх, и я наконец-то выдохнула со смесью облегчения и разочарования ведь все время, пока он поднимался по ступенькам, почти не дышала. Однако с ним надо было поговорить. Или утром. Конечно, утром, когда можно будет попросить его проводить меня и предоставить действовать Дэнни. А если Андре откажется, только почему-то крепла уверенность, что нет. Я тихонько вздохнула, поправила единственное платье, больше напоминавшее тряпку. Все-таки надо идти. Вышла из комнаты, и постучала по перилам, давая знать, что поднимаюсь. Ответа не последовало. Ступенька за ступенькой. Я проверяла каждый шаг, опасаясь, что сработает защита или какая-нибудь ловушка. Шаг. Еще шаг. Вот она. Дверь комнаты Андре. Комнаты, в которую мне не было доступа. Постучала, и тут же щелкнул замок. — Вам снова дурно, мадемуазель? Уставился на меня хозяин башни, и я потеряла дар речи. Он успел переодеться и, кажется, умывался. С волос стекала вода, а рубашка была застегнута только на две пуговицы. «Простите, что побеспокоила», — скользнула взглядом по груди, потому что не могла смотреть в глаза. «Ваш брат сказал, что завтра можно возвращаться домой. Но моя просьба остается неизменной. Я прошу справедливости пустоты. Нет, четко и ясно». Андре так и не предложил мне войти. Я мялась на пороге, чувствуя себя мушкой, попавшей в паутину. Страх липкими коготками царапал душу, напоминая, что передо мной не просто человек, а магистр. Одно его желание, и меня не станет. — Почему? — спросила тихо. — Потому что вы не знаете, о чем просите. Как только вы перешагнете ворота, вас не станет. Конечно, пустота предложит вам на выбор. Умереть или пройти ее испытание. Вот только за все это время, прошедших, можно сосчитать на пальцах одной руки. И женщин среди них не было. Вряд ли вы станете первой. Уж извините. И потом в пустоту следует отправить не вас, а ваших обидчиков. К чему наказывать себя за их преступления? Мне некуда идти. На самом деле, всегда есть куда идти. Отрешенно ответил Андре. Только варианты могут вам не понравиться. Какие варианты? Я удивленно вскинула брови. Снять дешевую комнату, найти работу, раз вы не можете вернуться домой. Да, работу не особо прибыльную или почетную, но уж в поломойке вас возьмут на один. Да как вы смеете, вспыхнула от таких слов. Меня в поломойке. А вы считаете эту работу постыдной? Удивился Андре. Тогда идите в бордель. Там и зарплата выше, и условия лучше, а внешностью вы не обделены. С другой стороны, на каждый типаж есть свой любитель, как считаете? Я готова была убить его. Спокойно и размеренно. Магистр втаптывал меня в грязь. Он даже не задумывался, что оскорбляет и унижает меня, не имея на то права и повода. И как же хотелось хоть чем-то унизить его в ответ. «Наверное, вы там завсегдатой, раз так рассуждаете?» — спросила раньше, чем подумала. «Нет». «Я там ни разу не был», — спокойно пожал плечами Андре. «Что? Даже в борделе не дают магистрам?» А вот теперь его глаза угрожающе вспыхнули. Я тут же опомнилась, проклиная собственную глупость и длинный язык. Говорил мне денни что лучше молчать. Целее буду. А теперь я пятилась к лестнице, надеясь, что если меня все-таки убьют, то смерть будет быстрой. Я считаю ниже своего достоинства... «Пользоваться любовью шлюх», — неожиданно ответил Андре. «Но вам, видимо, этого не понять. Утром провожу вас домой. И делайте, что хотите. Ваша судьба меня больше не касается». И дверь закрылась. А я медленно села на ступеньку и закрыла лицо руками. Сердце ушло в галоп Было так страшно. Что же я наделала? Хотелось рвать на себе волосы, но могла только тихонько всхлипывать — и кусать губы, вспоминая себя последними словами. Бежать, бежать на два этажа ниже, запереть засов и не выглядывать до самого утра. Но тогда меня точно выставят за ворота. И я ведь действительно обидела его. Заставила себя подняться и замерла перед жуткой дверью. Постучала, скрипнула створка, и магистр, все такой же невозмутимый, оказался передо мной. «Что вам еще нужно?» — спросил он. — Хотите уточнить какие-то данные по поводу моего морального облика, раз уж это так вас беспокоит? — Нет, — опустила глаза. — Я вас обидела. Простите, но вы сами начали этот разговор про бордели, и я на вас не злюсь, если вы об этом. Думаете, что пожелаете. А самому извиниться? Подняла голову, чтобы замереть загипнотизированной птичкой действительно. Никаких посторонних эмоций во взгляде. Только пустота. Неужели ему все равно? Но как такое может быть? Почему? Я что? Выставочный экспонат в музее? Поморщился Андре. Нет, вы просто... Что? Он чуть склонил голову на бок. Не такой, как остальные. Другой. Я маг пустоты, если вы не заметили. Это уже накладывает определенные рамки но не понимаю. Почему это вас так беспокоит? Ложитесь спать, на Надин. У меня много работы. А ужин? Ужинать вы будете? Вспомнила я. Вы голодны? Тогда и дайте то, что приготовили на обед. И снова, без различия в глазах. Бездна. А вы? Вы ведь даже не обедали? Я, кажется, объяснил вам, что не стану есть то, что вы готовили. Так, может, хоть молока подогреем? «С хлебом?» – андрей задумался. Видимо, решал, могу ли я иметь отношение к молоку и хлебу. Затем, наверное, вспомнил, что я не пекарь, и уж тем более не корова, и пошел за мной, этажом ниже к небольшой хозяйственной кухоньке. Вряд ли предыдущий магистр переступал ее порог. Зато нынешний деловито осмотрелся, оценил банку с молоком как потенциального врага, затем также придирчиво целую буханку хлеба, которой я, к счастью, не прикасалась, и достал с полки чашку. Одну. Затем взглянул на меня и поставил рядом вторую. Странный человек. Будто каждую минуту ждет, что ударю его ножом в спину. Я наблюдала, как Андре наливает молоко в небольшую кастрюльку и ставит на огонь. Затем нарезает хлеб. И вдруг поняла, что успокоилась. Было в его движениях, в самой ситуации что-то правильное. Какая-то высшая сосредоточенность. Затем он разлил молоко по чашкам и придвинул одну мне. «Спасибо», — ответила смущенно. Представила в той же ситуации Дэни. Нет, не получилось. Зато пила с таким удовольствием, которого сама не ожидала. Он что, магией приправил напиток? Но если ощущалось магическое воздействие, то исключительно светлое ничего опасного. Сам Андре не смотрел на меня. Он сел напротив, спокойный, уверенный, и пил, о чем-то задумавшись. Как бы хотелось знать, о чем. Затем также молча поднялся, лично вымыл обе чашки и расставил на места. Вот бы взглянуть на его комнату. Готова поспорить. Там ни пылинки, и каждая вещь на своем месте. Чтобы не нарушался высший порядок, выстроенный хозяином помещения такое чувство что вы проходили военную службу заговорила я что андрей будто очнулся почему у вас повсюду такой порядок а это мне так удобно только и всего и профессия предполагает аккуратность имеете в виду магию пустоты нет профессия у меня другая вдруг улыбнулся андре и никогда не угадаете, какая. А если угадаю? Что тогда?» Во мне загорелось любопытство. «Разрешу вам остаться еще на день». «Это шанс? Еще один шанс?» Конечно, да и не пытался порыться в биографии Андреа но в том-то и дело, что он впервые появился, когда вдруг стал магистром света, а через пару дней ушел в пустоту. Поэтому я понятия не имела, о чем идет речь. Жрец! предположила я. Холодно. Телохранитель? Еще холоднее. Профессии посыпались было градом, но Андре вмешался. Всего десять попыток. Мы так не договаривались, подскочила я. Теперь договариваемся. Продолжайте. Я сосредоточилась. Писарь? Да нет же. Андре снова улыбнулся, и его лицо стало совсем другим, будто два разных человека. Архитектор? Нет. Музыкант. Писатель. Почему сразу творческие профессии? По рукам. Уставилась на длинные музыкальные пальцы. Нет. Это сколько уже? Шесть. Да что мне провалиться? Директор какого-нибудь заведения. Нет. Художник. Нет. Садовник. Я старалась изо всех сил. Андре только отрицательно покачал головой. Последняя попытка. Мягко сказал он. «Повар!» — выпалила я. «Вы проиграли, Надин. Вы не спалач, свой итог». «Работник тайной службы? Это уже вне списка, но нет». «Так кто же?» Получить ответ было даже интереснее, чем остаться в жуткой башне. «Я теперь не усну, пока не узнаю». «Ну уже, «Не скажу». «Андре...» «Ладно», — смилостивился хозяин башни. «Преподаватель». «Вы?» Мы уставились друг на друга. Он учил детей? Чему? И как вообще? Никогда не смогла бы представить Андре в профессорской мантии за кафедрой, терпеливо объясняющим особо сложный магический пассаж. — Ни за что не поверила бы, — сказала совершенно искренне. Я же говорил, что не догадаетесь. А теперь спать, Надин. Время позднее, а завтра нам рано вставать. Я намереваюсь решить ваши проблемы с утра. Рано? А если Дэнни не успеет? Но этот вопрос можно будет решить утром. А пока я пожелала Андре спокойной ночи и вернулась в комнату. Страх исчез, и это казалось более чем странным. Да, завтра он вернется снова, но сегодня я засыпала умиротворенной и с улыбкой на губах, чтобы во сне глядеть в зеленые омуты и продолжать нашу игру».